Глава 38. восьмая. Сердце иного мира. Часть 4. Командор хмыкнул, так как хмыкнула бы Арлин, будь она на его месте, а затем поморгал глазами. Кажется, очнувшись от чужого контроля, он ничего не помнил. Вот тебе и бог. «Вот это сила!» – продолжал бормотать он. «Вот это я!» «Ну, если Арлен права, то жить ему осталось недолго. Жаль, парня. Но без этой попытки все семеро не жильцы. А так хоть попытался?» Хм. Олег мысленно вздрогнул, поймав себя на том, что он и сам примерил на себя божественную роль. А что? Незримо присутствует тут, знает настоящую подоплеку происходящего, неизвестную остальным, экспериментирует с ними сам при этом не рискуя ничем, кроме репутации. Командор падал, продолжая впитывать и впитывать силу. В какой-то момент его фигура приняла другую позу. Он уже не падал, а целеустремленно летел вниз к ядру, рассекая кулаком раскаленный воздух. Сколько там осталось времени? И что произойдет с энергией, если, а точнее, когда он умрет? Вернется обратно? «Если так, скорее всего, все усилия будут напрасны, а второго шанса уже не представится. С другой стороны, если он впитал недостаточно...» «Ладно, вниз». Картинка перед его взглядом мелькнула и переместилась к самому ядру. Стала ли аура вокруг него меньше? И... Вот блин. До Олега вдруг дошла одна маленькая проблемка. Он не может выпустить сюда монстра, не появившись воплоти, хотя бы на пару секунд. Выдержит ли он? Выдержит ли сам монстр? Энергетический шар вокруг замерцел. Отлично, энергия рассеивается. Сейчас или никогда. Олег не знал, сколько времени осталось у командора, но явно немного. Счет шел на минуты, а то и на секунды. Воплотиться. Следующее, что почувствовал Олег, это боль. Как прыгнуть в огонь, только куда сильнее. От тканевых элементов одежды не осталось ничего за долю секунды. Шлем буквально приплавился к лицу. Ох, зачем он вообще придумал этот шлем? Кристалл появился в его руке. Олег стиснул зубы, чтобы не заорать в голос. Артефакт все еще вибрировал, и с каждой секундой все сильнее. Монстра наружу! Только отдав эту мысленную команду, Олег снова превратился в призрака. Кристал загрохотал куда-то вниз, но искатель не собирался лететь за ним. У свершения найдутся такие же. Монстру тоже не понравилось появление в этом месте, но он не видел Олега, и щупальца его метнулись во все стороны, прямо к ядру и бесполезно. Удар щупалец даже не поколебал его. Неужели попытка оказалась провальной? «Давай же, бей его!» Олег глядел на монстра с щупальцами почти умоляюще. Тот бесновался в потоке энергии, ухватившись за узкие стены тоннеля и пытался уползти куда-то наверх. Выходило плохо. И, кажется, все-таки эффект был. Каждый удар щупалец по, казалось бы, хрупкой сфере не наносил ей видимых повреждений. Вот только аура вокруг на долю секунды становилась чуть слабее, как будто шла помехами или что-то в этом роде. Значит, прибор хоть и защищен от прямых ударов, его начинка достаточно тонка, чтобы нарушиться. Но силы не хватает, и не факт, что хватит времени. «Придется воплотиться еще раз», — подумал Олег, с содроганием. Впечатление ему хватило еще от первого раза, но, может, ну его удар по репутации это, конечно, неприятно, но не смертельно. И в конце концов его цель вовсе не в этом. Издевательский тон ее, лицо Арлин, все это всплыло в его голове, а через секунду он уже решительно воплотился. И снова боль. Плащ восстановившийся из пепла снова сгорел. Шлем снова начал литься на лицо раскаленным стеклом и металлом. «Меч из инвентаря!» – приказал Олег. Странно, но меч не плавился. Даже не особо почернел. Хотя, например, монстр с тентаклями уже выглядел как подгорающая курочка-гриль и издавал истошные вопли по этому поводу. А может, не странно, а закономерно? Олег размахнулся, пытаясь игнорировать боль, и ударил по сфере. Но эффект был схожим с ударом монстра. Ничего. Разрубающие свойства меча на этот раз подвели. А затем Олег ощутил, что падает вниз. Здесь было не на чем стоять. Свободная рука ухватилась за обгорелое щупальце. Монстр в плаще, точнее, монстр, что когда-то был в плаще, даже не заметил этого, продолжая извиваться и пытаться уползти. От той же боли, что пыталась сейчас и Олега. Ничего, когда они с Кириллом приканчивали Марктолуса, было больнее. Кажется, или нет, не важно. Держать за щупальца, Олег нанес второй удар. И третий, и четвертый, и... Сфера определенно слабела. Что-то там внутри нее точно выходило из строя, и фокусы с энергией ослабевали на долю секунды. Но... Кажется, запас прочности был слишком велик. Нет, если дубасить так ее полдня, она сломается, скорее всего. Но у него не было столько времени. Да и к тому же, если боль не прикончит его смертное тело, то не выдержит уже разум. А затем, после невесть какого удара мечом по сфере, Олег услышал что-то вроде свиста. Слышан он был издалека. Уши были залиты расплавленным металлом и наполовину сгорели, но все же свист был очень громким. И... Нечто вроде взрыва. Последнее, что он успел сделать, это отправить меч обратно в инвентарь, превратиться снова в призрака. Олег уже не успел, все произошло быстрее его мысли. Тело отбросило куда-то вниз. Видеть он к этому моменту уже точно не мог. Только в полете он смог собраться и разоплатиться. И как только более-менее опомнился, смог сориентироваться, отойти от прекратившейся боли, изумленно уставился вперед. «Командор?» – не поверил Олег. «Он же должен быть мертв!» Но командор был жив. Более того, он себя отлично чувствовал, паря в воздухе и сверкая молниями. Напоминало это и впрямь какое-то божественное явление. Еще пара секунд понадобилось Олегу, чтобы осознать, а шмётки монстра размазаны по стенам тоннеля. Нет, кажется, это все-таки было не ядро планеты. Едва ли оно выглядело бы так. Уж больно узкий тоннель. Просто ядро было погружено очень глубоко. Ядро. Его тоже не было. Аура из энергии еще находилась тут, но она гасла, медленно, но неуклонно. «Сила!» – прошептал командор, оглядываясь по сторонам. Кажется, он и сам не понял, что произошло, когда он со своей новообретенной им силой врезался в монстра и в ядро. «Это все? Я впитал все, что есть?» Олег продолжал ошалело таращиться на воина. А система тем временем показывала ему интересные вещи. Искатель 5 с ранга. Определить уровень невозможно. Сколько? Ну, знаете, ведь милость владыки увеличила его ранг только на один. К тому же ее действие уже точно должно было закончиться. Кажется, Арлин ошиблась, говоря, что командора разнесет в клочья. Или нет? Может, это еще предстоит? «Похоже, все, пробормотал командор себе под нос. «Но этот эффект... на совсем... или... я мог бы... с такой силой...» Он резко замолчал, а затем стартанул в обратном направлении. Что же, Олегу тоже было больше нечего здесь делать, и он переместился наверх. Каким бы быстрым ни оказался получивший невероятную силу командор, Но телепортация сработала быстрее. Наверху все было так же, как и до. Никто не шевелился, только Арлин куда-то делась. Интересно, она-то куда? Воплотившись, Олег в первую очередь осмотрел себя. Жив! Здоров или, по крайней мере, здоров в той степени, чтобы действовать. Фантомная боль еще терзала тело. Первую секунду ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы не рухнуть на пол. Но основные раны устранились. Часть ожога сохранилась. Но это было уже сущей мелочью по сравнению с пережитым только что. Ну и, конечно, воплощение создало и одежду в том виде, в каком и должно было. Тело... тут как получилось. Прекрасно. Еще чуть-чуть и тело бы не выдержало а у нового уже не было бы кольца с инвентарем. Так, ладно. Если с ним все в порядке, это еще не значит, что и с остальными то же самое. Оглядевшись, Олег подошел к ближайшему к нему искателю, мистер Икс, и перевернул тело. Мертв. Не успел. Олег был не очень удивлен и не столько расстроен, сколько разочарован. Он проверил пульс, но его не было. «Может, выжил кто-то еще?» Непоколебимый и Легба были также мертвы. Видимо, собственная защита магов была слишком мала. Да историк и Калахан не шевелились, но все-таки дышали. Слабо, прерывисто, однако лучше так, чем совсем никак. «Вот же блин!» – подумал Олег, оттаскивая искателя от края тоннеля. Это ж в скольки странах сегодня будет траур. Зато в Австралии праздник, по всей видимости. Олег еле успел оглядеться в поисках седьмого тела, леди Моренги, как внизу зашумело, и из тоннеля в пафосной позе Супермена вылетел командор, весь светящийся и блестящий, как новогодняя елка. Странно, его броня хоть и оплавилась, но совсем чуть-чуть. Может, он окружил ее какой-то защитной аурой? Какие у него вообще сейчас силы? Некромант! Командор грохнул стальными башмаками о пол и поглядел на него. Ты? Знаю, я там был, я видел, кивнул Олег. Маги мертвы, воины живы. Где Арлен, не знаю. Маренга тоже. Действительно, седьмого тела попросту не было тут. В первые секунды он не заметил этого, но теперь обратил внимание. «Может, стала невидимой?» – предположила озадаченный командор, почесав затылки. «А если умерла в таком состоянии?» «Я тут!» – раздалось откуда-то сбоку, и из-за уступа вышла леди Моренга, пошатывающаяся и истощенная, как будто после недельной голодовки, но живая и стоящая на ногах. Просто в какой-то момент смогла встать и ушла подальше. Что произошло? Ну да, если воины славятся, помимо прочего, своим умением выживать при любых обстоятельствах, то убийцы, в свою очередь, быстрее всех приходят в себя после ранений и травм. «Тот источник энергии», — сообщил командор. «Я, кажется, уничтожил его. Или некромант». Он с недоумением поглядел на Олега. «Ты понял, что там произошло внизу?» «Не особо», – пожал плечами Олег. «Но мы оба сыграли свою роль. А теперь нужно вытащить их, тех, кто жив и тех, кто уже нет». Он не договорил, когда леди Моренга усмехнулась, знакомой усмешкой, и нанесла мощный удар рукой по шее командора.